Все, что он говорит, исполнено значение. Он произносит всего лишь несколько слов, но в них заключена мудрость возраста и жизнь в борьбе. С самого детства он не любил Англию. Он жил долгое время в Штатах и описывает американцев как абсолютно бескультурную нацию. Цитируется по книге Туры Гамсона «Кнут Гамсун, Мой отец. Москва. 1999». После этой знаменательной встречи Геббельс отдал приказ напечатать собрание сочинений Гамсуна тиражом в сто тысяч экземпляров. Писатель со своей стороны остался очень доволен встречей. Он описывал Геббельса как интеллигентного и тонко чувствующего человека. И в этом нет ничего удивительного. И Геббельс, его жена Магда, тоже присутствовавшая на встрече, были истинными ценителями творчества гамсуна и хорошо разбирались в его книгах. По возвращении домой писатель решает отблагодарить Геббельса за оказанный прием и отсылает ему свою Нобелевскую медаль, а в письме указывает, что Нобель учредил свою премию для награждения идеалистических произведений, а я не знаю никого, кто был бы более идеалистичен в своих речах и статьях о будущем Европы и человечества, чем вы». Практически сразу же по возвращении домой в Норвегию Гамсон вновь получает приглашение из Германии в качестве почетного гостя на конгресс прессы в Вене, после чего состоялась знаменитая встреча Гамсона с Гитлером, на которой писателю ничего не удалось доказать фюреру. Гамсон был единственным человеком, осмелившимся перечить диктатору и даже перебивать его. Известно, что Гитлер обладал поистине гипнотическим обаянием и умением вызывать в другом человеке чуть ли не благоговение. С Гамсуном эта гипнотическая сила его обаяния не сработала. То ли сила духа писателя была сильнее воли ефрейтора то ли стремление бороться за счастье Норвегии придало старику мужество, то ли Гамсон действительно разглядел, что фюрер представляет собой как человек, «Этого мы никогда не узнаем, но факт остается фактом. Каждый говорил о своем». Гамсон пытался толковать о том, что Норвегии не нужно немецкое правительство и что необходимо удалить из страны Тербовена, который предлагает Норвегии не место за общим столом в Новой Европе, а какой-то жалкой протекторат. О норвежских кораблях, которым не разрешено плавать в собственных территориальных водах и заниматься грузоперевозками о непрекращающихся казнях, которые нам совершенно не подходят. Гитлер его не слышал и слышать не хотел, а потому просто приказал выгнать, заявив, что аудиенция окончена. Сохранились воспоминания очевидцев о том, что Гамсон в конце беседы воскликнул «Вы совершенно не разбираетесь в том, о чем я говорю». После этой встречи Гамсон задумался, а был ли он прав в своей безоговорочной поддержке гитлеровского режима. Для него лично, и об этом свидетельствуют многие, встреча с Гитлером стала настоящей катастрофой. Все его надежды на светлое будущее Норвегии и на удаление страны Тербовена были разрушены. Лицом к лицу лица не увидать, и большой видится на расстоянии. У Гамсона, к сожалению, не было такого расстояния, чтобы разглядеть большое зло. Но писатель утешал себя мыслью о том, что Гитлер и Тербовен уйдут как уходили другие правители, а Великая Германия останется и будет по-прежнему противостоять ненавистной Англии. Почти маниакальное презрение и стремление уберечь Норвегию от Англии в какой-то момент лишили Гамсуна разума. 15 декабря. 1944 года правительство Норвегии, находившееся в эмиграции в Лондоне, приняло закон, по которому все норвежцы, состоявшие членами нацистской партии, объявлялись изменниками Родины и должны быть подвергнуты аресту. Туре и Арилд Гамсуны были арестованы через неделю после освобождения Норвегии. 14 мая. Газета Постон напечатала сообщение о попытке самоубийства Кнута Гамсуна. Однако это не было правдой. Гамсун никогда не сдавался и сдаваться не собирался. 7 мая 1945 года он написал некролог Гитлеру, который все исследователи творчества писателя в один голос называют наиболее абсурдным из всей публицистики Гамсуна и самым непонятным шагом в его жизни — особенно если вспомнить, какое отталкивающее впечатление произвел на Гамсону фюрер. Тура Гамсон спросил отца, почему тот решил написать «Некролог».